И вот уже четвертый день я только и делаю, что отвечаю на вопросы, беседую, улыбаюсь в телекамеры, переезжаю из одного конца города в другой. Порою вместе с Олегом Николаевичем Ефремовым я имею честь представлять художественный театр, а иногда он просит меня даже выступить. Правда, просьбы эти в последнее время угрожающе скратились, свелись едва ли не к нулю, но тем не менее нет-нет, да и промелькнет милостью. Как правило, Олег Николаевич дает мне слово, когда сам утомлен чем-нибудь очень, или в том случае, когда в него вселяется вдруг какое-то совершенно безудержное озорство, скрыть, например, во встрече никем до сих пор не предполагаемые темы и всякие такие неожиданные отношения к ним. И все это не от того, что я обладаю каким-то там даром парадоксального мышления или уж очень самобытного взгляда на вещи. Ничего такого и в помине нет. А просто это своеобразный розгрыш-вызов. Вот вы все здесь говорите и то, и сё, и пятое, и десятое. Прекрасно, а у нас есть такое, например, и ничего, живем. просьба моего начальника бывают ошарашивающие и неожиданными спонтанными настолько что своей внезапностью, а не будет во мне сразу много больше, чем того требует та или иная простая поднятая тема. Здесь и ассоциативный ряд, и образный, а там, глядишь, не с того ни с сего шекспировская метафора, вскочила в злобу дня, хотя совершенно для того не подходит и не нужна вовсе». На этот раз жестом Цезаря он указал, Я трибуна ждет, она свободно мы благоговейно слушаем тебя. И застыл в слащавом умилении тем, что я еще только собрался придумывать. Совершенно не представляя, куда меня швырнет и какие будут словеса, и теперь уже подгоняемый этим его взглядом, я вдруг услышал свой голос, обращенный к министру. Можно я скажу? Иннокентий Михайлович обратился ко мне министр. «С вами как-то не связывается пережитая вами на войне. Ваше интервью в новостях невероятно». И он на память перечислил почти все города в Польше в освобождении, в которых я принимал участие в 44-45 годах и упоминал в своем телевыступлении накануне. «Вы, должно быть, светлый человек», — продолжал он. «Но вчера, в какой-то момент, до настороженности...» до более видно было, какой след оставила в вас деревня, где-то под Торунем, кажется. Почему бы вам не съездить туда? Настроение удавшегося выступления не устояло перед этим внезапным вторжением. Я весь обмяк, даже однозначно ответить сразу не мог. В мыслях я не раз бывал у тех двух амбаров на краю деревни. Порой они виделись мне. Но теперь, когда возникла реальная возможность быть там, Стало вдруг как-то душно. Я сидел и пережидал, вдруг поднявшийся внутри гул. Сорок лет, сорок длинных лет не смогли зарубцевать забвением происшедшего той ночью. Страшно. И единственное, что удалось, от произнести. О, понимаю, как скажете, так и будет.